Глава 13 Степанчук не мешкал и уже спустя минуту присоединился к Шубину, весь обвешанный мешками и автоматами. Глеб забрал свое оружие, перекинул через плечо мешок. И в этот момент он заметил, что по улице Хутора к их блиндажу спешат пятеро. Четверо солдат караульной службы, а впереди высокий офицер в капитанской форме. «Это за нами», — понял Шубин и негромко сказал Степанчуку. «Идем налево, вроде как в штаб. Да не торопись, не нервничай, а главное, не оглядывайся». Разведчики неторопливо двинулись влево. Шубин принялся рассказывать своему напарнику смешной случай, который случился с ним год назад, когда он воевал под Ржевом и сам первый засмеялся над той смешной ситуацией. Со стороны они должны были выглядеть как двое обычных солдат, которым совершенно нечего бояться. Кроме русских, конечно». Между тем Шубин, чуть повернув голову, следил за продвижением караульной команды. Вот пятеро людей подошли к блиндажу. Вот шедший впереди капитан скрылся внутри. Дальше тянуть, изображая неторопливо прогуливающихся солдат, было не нужно. «Теперь быстро сворачиваем направо», — скомандовал Шубин. «Но там ничего нет, только степь», — возразил Степанчук. «А нам сейчас степи нужна», — ответил разведчик. Они свернули в узкий проулок и помчались к последним домам. За домами было поле. и сразу от хутора начинался глубокий овраг. Скрыться в нем Шубин в основном и рассчитывал. И тут из крайнего дома в проулок вышел хороший знакомый двух связистов капитан Ример. Зачем он ходил сюда, на окраину хутора, хотя его склад находился в другом месте, было неизвестно. И некогда было разбираться с этим вопросом. Главное было то, что Ример стоял на дороге, видел спешащих куда-то друзей, и в данный момент он являлся серьезной помехой. «Кнехт, что вы здесь делаете?» — удивленно спросил капитан. «И куда вы так бежите? Что случилось?» «Да уж, случилось, капитан Ример, ответил Шубин. «Что случилось, то и случилось. Тут понимаете, какое дело». И в этот момент, приблизившись к снабженцу, он коротко без замаха ударил его ножом, который успел незаметно достать из-за голенища. Удар пришелся в самое сердце, и капитан рухнул на снег, не издав ни звука. «Быстро, помоги перебросить тело через забор», — скомандовал Шубин товарищу. Они не должны заметить труп, а то сразу поймут, куда мы побежали. Вдвоем они подхватили тело капитана и перебросили его через ближайший забор. Однако все эти усилия скрыть свое направление движения оказались напрасными. Едва разведчики бросились дальше по проулку, как сзади раздался крик. «Стой! Фельдман, ты арестован! Стой, стрелять буду!» И поскольку разведчики не остановились, тут же послышались выстрелы. Шубин кинулся на землю и толкнул Степанчука, чтобы тот тоже лег. Было неизвестно, насколько метко стреляют солдаты караула. Уйти быстро и без шума не получилось, надо было, по крайней мере, уйти без потерь. «Я тебя прикрою, беги!» — крикнул Шубин и открыл огонь по фигурам, маячившим на другом конце проулка. Подчиняясь команде капитана, Степанчук вскочил и побежал к последним домам хутора, и там, уже под прикрытием забора, залег. Шубину пришлось труднее. Товарищ не мог прикрыть его огнем, поскольку проулок был слишком узкий. и Степанчук вполне мог попасть в своего командира. Шубин вскочил и побежал на ходу, бросаясь от забора к забору из стороны в сторону. Добежал до конца проулка, но останавливаться не стал, только повернул чуть правее, чтобы пули из проулка до него не достигали, и продолжил бег. «Догоняй, не лежи!» — крикнул он на ходу Степанчуку. Бывший водитель кинулся за ним следом, они пробежали около ста метров и кубарем скатились в глубокий овраг. И едва они это сделали, как над их головами над оврагом просвистели пули преследователей. На дне оврага намело много снега, бежать было трудно, однако Шубин не снижал темпа движения и все время подгонял своего напарника. «Нам надо уйти как можно дальше, а лучше всего потеряться, чтобы они нас не видели», на бегу объяснял он Степанчуку. «Видишь, смеркаться начало. Это нам на руку. Когда совсем стемнеет, считай, мы ушли». Вскоре дно оврага снова пошло вверх, здесь, на левом берегу Дона, овраги были не такие глубокие, как в степи под Сталинградом. Снега стало меньше, бежать легче, и Шубин уже готов был праздновать успех. Но в этот момент, впереди там, куда они бежали, на склоне оврага откуда-то вдруг появилось множество фигур в черных шинелях. Прогремела автоматная очередь, за ней другая. «Обошли, гады!» — мелькнуло в голове Шубина. «Как-то они сумели нас обойти». Однако он ошибался. Это были не их преследователи из караульной команды. Это были более опасные враги. Дело в том, что на хуторе находились части СС. Они были призваны охранять штаб генерала Гота от возможного нападения советских войск. И когда внезапно в тылу, в непосредственной близости от штаба начался бой, эсэсовцы немедленно направились к месту схватки. Капитан Хорст объяснил командиру эсэсовской роты, что ведет преследование русского шпиона, проникшего в штаб, и попросил о помощи. И тогда командир роты решил отправить своих солдат вперед в степь, чтобы обойти беглецов и отрезать им путь отхода. И это эсасовцам удалось. Двенадцать солдат на четырех мотоциклах смогли проехать по беснежному участку степи к дальнему краю оврага. И едва начав спускаться во овраг, они сразу увидели двоих беглецов и открыли по ним огонь. Положение казалось безвыходным. Сзади беглецов настигали четверо солдат во главе с капитаном Хорстом. Спереди врагов было еще больше, и они двигались более сноровисто. Все пути отхода были отрезаны. Однако Шубин молниеносно оценил ситуацию и принял единственно возможное в создавшейся ситуации решение. «Назад», — приказал он, — «поворачиваем. Бежим метров двадцать, потом ложимся и стреляем в караул. Только стрелять надо прицельно. Нам необходимо убить двоих, а лучше троих. Вперед!» И он первым бросился назад по врагу, навстречу солдатам караула. Те совсем не ожидали такого поворота событий и остановились, не зная, что делать. У капитана Хорста даже возникло предположение, что русские шпионы спешат к нему, чтобы сдаться, чтобы не попасть в руки частей СС. Однако в следующую минуту стало ясно, что он ошибся. Шубин, упав в снег и тщательно наведя прицел, первым же выстрелом продырявил лоб капитана Хорста. Еще несколько выстрелов ему потребовалось, чтобы ранить одного из караульных, а другого караульного ранил Степанчук. который за эти дни, оказывается, научился неплохо стрелять. У караульных погиб командир, осталось всего двое здоровых бойцов. Не надо было долго думать, чтобы предсказать их поведение. Они вскочили и со всех ног бросились назад к хутору. А Шубин сделал еще несколько выстрелов им вдогонку и в результате прикончил одного из раненых. После этого разведчики вскочили и, подчиняясь новой команде Шубина, побежали вслед за караульными к хутору. Командир роты СС стоял у начала оврага и в бинокль наблюдал за развитием событий. Правда, в данный момент он не видел никакого движения. Его солдаты спустились во овраг и больше не показывались. Эсэсовец ждал, что с минуты на минуту его подчиненные выйдут из оврага, ведя под руки схваченных русских шпионов или же волоча их трупы. Но вместо этого на него из оврага выскочили двое солдат в форме связистов вермахта с автоматами в руках. Не успел командир эссовцев понять, что происходит, не успел поднести руку к кобуре, как пуля, выпущенная Шубиным, попала ему прямо в лоб. Двое разведчиков побежали к мертвому эссовцу. Шубин, остановившись около него, вытащил из кобуры пистолет немца, прихватил фуражку со свастикой на кокарде, а затем кинулся к стоявшему неподалеку командирскому «Опелю». «Заводи», — скомандовал он Степанчуку. «И сразу ходу, ходу, вон туда, правь, на юг, прямо через хутро поедем, так быстрее». Мотор взревел, и машина покатилась по улицам хутора, все увеличивая скорость. За время знакомства с Шубиным Виктор Степанчук так-таки научился ездить быстро, даже лихо. Проходившие по улице солдаты шарахались в стороны от мчащегося автомобиля. Генерал Фангор, как раз в это время направлявшийся в штаб, тоже вынужден был кинуться в сторону от бешеного «Опеля». Когда машина проносилась мимо, ему показалось... что он разглядел в кабине двух своих лучших связистов — ефрейтора Кнехта и рядового Фельдмана. Но генерал решил, что это ему только почудилось. Опель вырвался в степь и покатил на юг. Разведчиков пока не преследовали, они ехали без всяких препятствий. Но Шубин понимал, что это продлится недолго. Скоро немцы сообразят, что произошло, и пустятся в погоню. К этому времени разведчики должны преодолеть как можно большее расстояние. «Поезжай по этой дороге», — скомандовал Шубин. «Километрах в тридцати отсюда должна быть развилка. Там есть дорога на восток. Свернешь на нее. Этот маневр им тоже удался без труда. Однако Шубин спинным мозгом чувствовал, как к ним начинает приближаться погоня. «И далеко мы так поедем?» — между тем спросил Степанчук. «Я эту дорогу вроде знаю. Она ведет на хутор Семеновский. Там танкисты стоят. Мы там что, танк постараемся угнать?» «Что нам один танк?» — усмехнулся Шубин. «Угонять так целую армию!» «Да ты не слушай, это я шучу. Ты не забыл, как мы с тобой из штаба к позициям этих самых танкистов провода тянули? И сейчас по этим проводам идет сообщение о двух русских шпионах, убивших доблестного офицера СС и угнавших его машину. Сообщение идет не только танкистам, а во все части, которые стоят в округе, так что нас уже ждут». «Так зачем же мы туда едем?» – удивился Степанчук. «А мы на хутор в расположение самой части и не поедем». Надо будет свернуть на первую же дорогу, ведущую в объезд. Направо или налево — все равно. Наша задача — подъехать как можно ближе к линии фронта. Дальше нам придется идти пешком. И мы будем это делать ночью. Вот тебе весь наш план целиком. Уяснил?» Степанчук некоторое время обдумывал то, что услышал от своего командира, затем кивнул и твердо ответил. «Уяснил. Вроде все понял. А вот, кстати, и поворот налево. Сворачивать?» «Сворачивай, не сомневайся», — одобрил Шубин. Машина свернула с укатанной грунтовки и сразу затряслась на ухабах. Дорога в объезд хутора была совсем неухоженной. «Вот проклятая немчура», — выразился по этому поводу Шубин. «Если уж захватили Кавказ, то почему дороги хорошие всюду не сделали? Непорядок». Дорога то спускалась в неглубокие овраги, то взбиралась на пригорки. С одного такого пригорка разведчики разглядели лежавший в километре южнее хутор, где стояла немецкая танковая часть». Шубин успел там заметить какую-то суету. Два мотоцикла стояли с работающими моторами, на них садились солдаты. «Кажется, на нас готовится облава», — сказал он. «Ты быстрее ехать можешь?» «Как тут быстрее поедешь?» — возразил Степанчук. «Того и гляди, машину сломаю». «А ты не бойся ее сломать», — сказал Шубин. «Это в тебе старые шоферские привычки говорят, что к машине надо бережно относиться. А эту машину мы беречь не собираемся. Пусть сломается, так даже лучше. Гони так быстро, как сможешь и пока можешь». Потом мы бросим машину». Степанчук внял словам командира и поехал быстрее. «Опель» затрясло совсем уж немилосердно. Он раскачивался на ухабах, словно корабль на океанских волнах. Так они проехали еще пару километров. На одном из спусков в глубокий овраг машина задела замерзлый грунт, раздался хруст и у «Опеля» оторвала выхлопную трубу. А когда стали выбираться из оврага, мотор чихнул и заглох. Ну вот и все, констатировал Шубин. Старушка свое отслужила. Дальше пойдем пешком, точнее побежим. И он, подавая пример первым, подхватил автомат, мешок, сунул в него фуражку эсэсовского командира и быстро зашагал прямо на восток, прочь от дороги. Степанчук последовал за ним. Выбравшись на ровное место, Глеб перешел на легкий бег. Так они бежали по заснеженной степи, пока не услышали приближающийся треск мотоциклетных моторов. Два мотоцикла догоняли беглецов. Сначала они следовали по дороге, на которой остался брошенный «Опель». А потом, когда преследователи увидели бегущих, они свернули с дороги, и мотоциклы покатили по целине. В отличие от машины, у мотоциклов это получалось. Снега в степи было не так много, мотоциклы могли пройти, а там, где они застревали, немцы слезали и подталкивали своих железных коней дальше. И хотя разведчики спешили и передвигались уже бегом, преследователи их нагоняли». Их разделяло уже только полкилометра пути. «Нет, так дело не пойдет», — пропыхтел Шубин, остановившись и тяжело дыша. «Они нас все равно догонят. Надо менять тактику». Тут же пришло и подтверждение его словам. Мотоциклы внезапно остановились, а затем тишину степи нарушил треск пулеметных выстрелов. Очередь прошла над головами беглецов. Шубин тут же толкнул Степанчука и сам упал в снег, оглянулся, прикинул и скомандовал. «Налево ползем». Видишь складку местности? Вон в нее и ползём. Он первым пополз в нужном направлении. Степанчук следовал за ним. И хотя немцы брали прицел все ниже, достать разведчиков им не удавалось. Выручали неровности рельефа. Наконец они достигли складки местности. Скатились на ее дно, тяжело дыша. Вдали снова послышался треск моторов, немцы возобновили движение, они решили подъехать ближе. Ехали они не торопясь. Были уверены, что теперь русские от них не уйдут, да и куда можно было уйти здесь, на открытом участке степи, которая постепенно повышалась к югу, в сторону гор. Шубин снова пополз наверх, выглянул из укрытия в одном месте, в другом, затрещали автоматные очереди, его заметили. Тогда он подобрал валявшуюся на дне овражка ветку, нацепил на нее эсэсовскую фуражку и выставил ее наружу. Когда фуражка показалась из-за врага сантиметров на 30, снова послышались выстрелы. Вокруг эссовского головного убора засвистели пули. «Ага, вот настолько вылезать можно, а выше нельзя», — заключил разведчик. «Значит, будем действовать так. Ты останешься здесь и будешь отстреливаться, обозначать наше с тобой присутствие. Делай так. Выстави фуражку, допустим, здесь, а сам вылези левее и сделай пару выстрелов. Не высовывайся далеко и не старайся в них попасть». это не входит в твою задачу. Тебе надо просто стрелять и при этом остаться в живых». «Ясно?» «Более-менее ясно», — ответил Степанчук. «А вы что будете делать?» «А я отправлюсь поближе к нашим друзьям-мотоциклистам», — сказал Шубин. «Постараюсь нанести им неожиданный визит». С этими словами Шубин выбрался из овражка и пополз в направлении приближающихся мотоциклистов. Голову он не поднимал, старался ничем себя не выдать и ориентировался по звукам. он улавливал треск приближающихся моторов, звуки выстрелов и старался точно определить расположение противника. У себя за спиной он время от времени слышал редкие выстрелы Степанчука. Пока что все шло по плану. Когда звук двух моторов приблизился, Шубин сменил направление движения и пополз правее, перекрывая немцам дорогу ковражку с оставшимся там Степанчуком. Как раз в этот момент он почему-то перестал слышать выстрелы из его оружия. Это встревожило Шубина, но пока он помочь ему ничем не мог. Он прополз еще метров на десять, а потом поднял голову из-за куста, за которым укрылся. Впереди, совсем рядом, он увидел прыгающие по ухабам мотоциклы. Время от времени они останавливались, и тогда пулеметчик наводил свое оружие и посылал в сторону Авражка, где остался Степанчук, одну-две очереди. Шубин дождался очередной такой остановки фашистского транспортного средства, поднял автомат и выпустил очередь, Цель из пулеметчика, в водителя мотоцикла, а потом и в остальных врагов. Пулеметчик свалился с сиденья и больше не шевелился, водитель упал грудью на руль, а вот остальные немцы не растерялись. Они бросились на землю, рассредоточились и открыли огонь в направлении Шубина. Разведчик им не отвечал, он был занят тем, что снова менял позицию. Он полз правее и еще правее, заходя врагам в тыл. А когда зашел, снова поднял голову и дал короткую очередь в ближайшего немца. Тот дернулся и застыл, а Шубин быстро пополз дальше, завершая круг. Позади он слышал частую пальбу, оставшиеся в живых трое немцев полили в то место, где еще недавно находился советский разведчик. С таким же успехом они могли бы полить в небо, вреда для Шубина не было бы никакого. Он прополз еще немного, еще раз высунулся и снова выстрелил в того врага, который был ему виден лучше остальных». Немец дернулся и замолчал навеки, а двое остальных повели себя неожиданно. Они бросились к своему мотоциклу, один вскочил в седло, другой в коляску, мотор взревел, мотоцикл развернулся и покатил назад к дороге. Большего подарка враги не могли преподнести Глебу. Теперь они представляли собой отличную мишень, как на стрельбах. Правда, мишень двигалась, но не слишком быстро, прицелиться по ней было нетрудно. Шубин прицелился и одной очередью свалил обоих фашистов. Подойдя ближе, увидел, что один немец убит, а второй еще пытается уползти. Глеб прикончил раненого фашиста одним выстрелом, затем собрал у всех убитых немцев магазины и направился назад к вражку, где оставался Степанчук. Еще когда Глеб шел, у него возникло нехорошее предчувствие. Бывший водитель Виктор Степанчук, ставший по воле Шубина разведчиком и связистом, молчал и продолжал молчать, и после того, как Шубин, подойдя ближе, громко его окликнул. наконец разведчик подошел вплотную ковражку и спустился в него степанчук лежал на спине глядя в небо пулеметная пуля попала ему прямо в лоб как видно он слишком далеко высунулся из-за врага и это стоило ему жизни стоя над телом товарища шубин покачал головой что же ты виктор не послушался моего приказа с укором сказал он обращаясь к мертвому мужчине зачем вылез и вот теперь а я думал, «Придём вместе к нашим, выучу тебя на разведчика, вместе будем на задания ходить. Ты так уже многому научился. Из тебя вышел бы хороший разведчик. Хотя ты немного мягкотелый. Врагов жалеешь, а их жалеть не стоит. Но что уж теперь говорить». Он наклонился и закрыл глаза убитого. Затем достал из вещмешка Виктора зарядное устройство рации, положил его к себе. Потом вернулся к мертвым немцам, снял с одного шинель, Вернулся во вражик и укрыл шинелью голову Степанчука. Затем завалил его комьями слежавшегося снега и ветками кустов. Еще раз с тоской оглядел овражек, в котором остался друг, после чего повернулся и двинулся на восток.